Глава четырнадцатая. В Киренском. По прибытии со Свитой Воян Муравьев узнал, что и там нет никаких известий о Камчатке. Это его очень озаботило, и он приказал Римскому Корсакову немедленно идти на Шхуни восток в Петропавловск. Перебравшись через хребты и болота, губернатор вскоре добрался до Якутска. Под благовидным предлогом он оставил там почти всех своих спутников вместе с Гончаровым, решив, что пусть тут поживут, нечего им торопиться в Иркутск, а тем паче в Петербург. Пусть Иван Александрович изучает Сибирь хорошенько, самую жизнь во всей глубине, да познакомится с великим подвижником, преосвященным Иннокентием. Подходя по реке Лени на Баркасе к небольшому городу Киринску, Муравьев увидел на берегу, встречавший его, как и всюду, народ, духовенство, чиновников, и среди них элегантную высокую даму в широкополой шляпе. Неужели? Какая самоотверженность! Какое счастье! — подумал он! Едва Баркас стал приставать, как Екатерина Николаевна, подобрав юбки, быстрым и крупным шагом подошла поотмели и протянув мужу руку в перчатке. Сама помогла ему сойти. — Я поздравляю тебя, Николай, — сказала она по-французски. — Благодарю тебя, мой друг. — Ты все открыл, что желал? — Да. — Какие новости? — С Черного моря плохие известия. Он тихо пожал ее руку, как бы утешая. Начались преподношения хлеба-соли, а затем рапорты. Екатерина Николаевна очень соскучилась по мужу. Он уехал давно. Ее положение не позволяло слишком сближаться с кем-либо из тех, кто был ей мил. Она ждала мужа, молилась за него, желая ему успеха. За последнее время она вдруг почувствовала некоторую враждебность части окружавших ее людей. Шла война. Заговорили, что она француженка. Ее образ жизни, слишком скромный для жены генерал-губернатора, казался странным, замкнутость ее толковали, кажется, по-своему. Эта странная подозрительность, как знала она от мужа, воспитываемая правительством, особенно находила благодарную почву среди чиновников, желавших отличиться и без риска для здоровья выказать свой патриотизм во время войны, а также в среде тех, кто почему-либо был недоволен мужем. Одиночество тяготило ее. Узнав, что муж едет, она решила не ждать. Путь ей знаком. Пять лет назад они путешествовали вместе на Камчатку и проплыли Лену. На этот раз у нее с собой лишь гребцы и горничная. Сегодня утром она хотела идти дальше вниз по реке, когда город всполошился еще более, чем от ее приезда. Шел баркас под флагом генерал-губернатора. Дом был отведен заранее и убран для его приема. «Как ты решилась?» — спросил Муравьев, когда церемонии и встречи закончились, и супруги остались одни. Когда прискакал Миша и сказал, что следующим рейсом ты отбываешь на Шхуни восток я стала собираться. Я больше не могла без тебя. Она обняла его, сидя рядом на маленьком плюшевом диване. Их ждали к обеду, еще надо было переодеться и привести себя в порядок. В Иркутске ходили слухи, что ее мужу не доверяют в Петербурге. Сплетни, идущие, может быть, в самом деле из Петербурга, не могли, конечно, иметь никакого значения. Как смели судить о человеке, которого благословил на подвиг сам государь? Она сказала, что очень беспокоилась о нем и беспокоится родных. Странно вел себя Струве, он затеял против нее мелочную интригу. Как он посмел! Что же смотрел Венцель? – удивился Муравьев. О, он мягок, у него сердце артишока. Струве был сначала очень любезен, заискивал. Сын знаменитого ученого – такое ничтожество. Она сказала, что Струве спросил ее однажды, как она будет чувствовать себя. если русские войска возьмут снова Париж. В другой раз не скучает ли она о Франции. Благовоспитанный человек не смеет так говорить, когда с Францией война. Она не скрыла, что Струве однажды заговорил с ней о том, что у него есть сведения, будто бы она весело провела время в Париже с Мазаровичем, которого Муравьев назначил ей в сопровождающие два года назад. не имея возможности вместе с ней выехать за границу. Муравьев вспыхнул. Она не стала говорить, что однажды струвы сказал, как ей увлечен. Сейчас кротость, спокойствие и удовлетворенность выражены на добром лице ее. Она просияла, когда муж стал рассказывать о своем походе. Но тут же ужас выразился в ее глазах. Бедная, бедная Катя. Несчастное благородное дитя, как она выдержала все это! Рассказ о дружеской встрече в Айгуне с китайским генералом поразил ее. Муравьев говорил и о низовьях реки, и о Петровском. «Я больше тебя одного не пущу, мой друг. Мы вместе отправимся на Амур в будущем году, когда я снаряжу туда новую армаду». Обед продолжался долго. Досаждали лестью и тостами, но немало и нужного узнал Муравьев как от чиновников, так и от купцов, отлично знавших край. Возвратились домой поздно вечером. У шатровых ворот горел фонарь, вытянулись двое полицейских. Муравьев присел у стола пробежать новости в иностранных газетах, которые отложил на вечер. Горничная раздевала Екатерину Николаевну в соседней комнате. Она разговаривала с мужем через полуоткрытую дверь. «Ну что это такое? Из фигаро и монитор, выхвачено ножницами, чуть ли не по полстраницы!» — вскричал он. Муравьев возмутился. Он немедленно по прибытии в Иркутск напишет министру внутренних дел. «Жалкая, трусливая политика!» От генерал-губернатора скрывают содержание статей. Очередная подлость правительства. Если так будет продолжаться, как же я узнаю о подготовке врагов к кампании будущего года? И как они восприняли наш выход на Тихий океан? В таймсе вырезаны парламентские дебаты. Заголовок, как в насмешку, оставлен. Значит, и письма к жене все задержаны. Это недоверие. Вот вернулся домой. Ну, я устрою бурю! Нашли за кем следить, когда сам канцлер — первый предатель!» А из открытой двери до него донесся слабый и тонкий запах ее духов, почти забытый, который ударил ему сегодня в голову при встрече. И шелест ее шелков. «И ты знаешь, мой друг, что к французам у русских никогда не было и не может быть вражды!» То, что ты принимаешь за ненависть – вспышка. Чиновники разжигают глупый простой народ. Ты знаешь, я так же люблю Францию, как Россию, и глубоко уважаю французов. Каша, которую заварили, одинаково ужасна и для французов, и для нас. Это умелая интрига англичан. Они наши враги, они французы. Во Франции горсть предателей во главе с Наполеоном, ставленником англичан. ввергает страну в кровавую войну. Я ненавижу Наполеона, но не больше, чем своего Николая, который губит Россию. Но я верно служу, только так могу служить России. Я так же несчастен этой войной, как и ты. Она вышла сияющая, как бы сознавая, что отдарит его наградой более высокой, чем все императоры. В самом деле она прекрасна, с торжественно убранными волосами, в пышном капоте, с открытой белой грудью. Он почувствовал, что действительно это истинная награда за его долготерпение. И все, что совершено и добыто им, теперь принадлежало ей. В этот вечер она несколько раз заставляла его возобновлять рассказы о своих путешествиях. Если бы не она, может быть, он не совершил бы ничего подобного. Это то же самое, что у Невельских. Жалок и несчастен был бы Геннадий Иванович, не будь с ним рядом Екатерина Ивановна. Екатерина Николаевна побуждала к высокой деятельности одним тем, что была прекрасна и предана. Она всем интересовалась, но почти никогда и ничему не удивлялась. Без связей в России, без хвоста родственников и нахлебников, как у других жен вельмож и губернаторов, она никогда и ничего не добивалась для себя, избегала пользоваться почетом, который оказывали мужу. Любя прогулки, она даже пешком ходила по Иркутску, не отличая себя от простого пешего народа, чем приводила в недоумение чиновников. Никому, кроме мужа, она не доверяла своих дум. Правда, Мария Николаевна Волконская понимала ее прекрасно. Часто они проводили время, говоря о пустяках, но понимали друг друга гораздо более, чем говорили, словно обе были в ссылке. Даже Волконская она никогда не высказывала ничего, что хоть в малейшей степени могло поставить мужа в неудобное положение. Муравьев был пылок и, часто рассказывая жене, увлекался. Так было и на этот раз. Он все более поражал ее. Он сказал о не «Ходи, как она необыкновенно! Как к югу отходи, есть еще более удивительные бухты, которые не замерзают, что корабли нашей японской экспедиции побывали там. Там настоящий юг, в лесах растет виноград». Едва он заговорил, что там на берегах южная растительность, и Сибирь может получить доступ к морю через бухты, где навигация круглый или почти круглый год, как лицо Екатерины Николаевны необычайно оживилось. Он заметил это и подумал, что, кажется, расхвастался, сказал то, чего до сих пор сам не желал слышать. — Неужели придется занимать эти гавани? — подумал он серьезно. — Тебе это нравится? Но это трудно исполнимо. — О, — ответила она, — она знала, что для ее мужа нет ничего неисполнимого. Он — огонь. Терпение его поразительно. Ему стоит только захотеть. У него есть верные люди. Невельской может сделать и не то. Это очень увлекательно, — призналась она. Она вспомнила побережье Средиземного моря. И не там, где модные и блестящие курорты. а где бедные деревни рыбаков, испанцев и французов, под Авеньоном и у испанской границы. Там тепло и тоже растет виноград, и еще оливковые рощи на каменистых холмах. Людям надо жить, где легче. Страшно и тяжко слышать, как они мрут и страдают в снегах и льдах, куда, кажется, только и делают, что стараются загнать свой народ передовые умы России. И вдруг муж открывает этому многострадальному народу дорогу в мир, где люди не будут гибнуть от цинги и голода. Как это просто и гениально! Япония, Америка, Китай, Индия – все рядом и доступно. Торговля совсем мир. Почему же не идти туда скорее, если ты говоришь, что Невельской опасается появления там союзников? Она помнит Геннадия Ивановича прекрасно. Он человек с интересами, один из тех невидных героев, которых замечают лишь гении и в которых влюбляются женщины. Он произвел сильное впечатление на Катю, и она пошла за ним. Он не ошибется. У него и у Кати есть вкус к жизни, и они, видимо, судят безошибочно. Да, в мрачную Сибирь ворвется жизнь, придут и разовьются вкусы. А думал. что все случайно получилось, но теперь ясно, как ухватиться надо за эту идею. Общество, а не старые генералы и непредательская шайка столичных прожигателей и дельцов тоже поймет. Право, женский ум лучше всяких дум. Сказанное случайно составит, может быть, основу для будущего. Утром он был счастливо серьезен. Но что у меня на Камчатке? Там, может быть, все разбито, развалено. Дымятся головни. Вояне на тракте в Якутске отданы строжайшие распоряжения. Всюду, где надо, приготовлены и ждут камчатского курьера кони самые лучшие. Лодки на лене, чтобы мог догнать с рапортом завойка плывущего губернатора. Если застанет мороз... Поедет, как сможет, берегом по льду. Муравьев решил задержаться в Керенске на день-другой. Может быть, рапорт поспеет. Шху на восток послано, а нет ничего. Что там?